И потом, Рой, — продолжал Скотти, — надо когда-нибудь прекратить это браконьерство. Рой захотал. Мы браконьерствуем только потому, что кто-то назвал это браконьерством. Подожди, вот скоро инспектор объявит мертвый сезон на все виды пушного зверя в нашем мускоги. И каждую пойманную тобою мышь тоже объявит браконьерством. Ну, этого они не сделают, — сон отозвался Самсон. Рой выпил с дна бутылки. Водка была густа и мутная, и когда она ожгла ему язык, кровью вернулся заснувший был юмор. «Самсон, — сказал Рой, — когда король объявляет бобра крысой, а рысь медведем, он все равно прав. Так сказано в законе о звероловстве и рыболовстве. Губернатор тоже может назвать всякую вещь, как ему вздумается. Он может объявить рыбу пушным зверем, Он может всякую тварь считать королевской дичью и заявить на все королевские права. Губернатор в Государственном Совете может объявить березу пихтой, сосну кленом, озеро рекой, дерево камнем. На то губернатор. И если он заявит, что ты браконьер, то, клянусь Богом, Самсон, ты и и будешь, чем то ты на самом деле не занимался. Так почему ж нам не браконьерничать? И почему бы нам не поохотиться в заповеднике? «Что, это не тот же лес, а? Всякая дичь принадлежит лесу, а лес принадлежит трапперам, точно так же, как Сент-Эллен принадлежит фермерам, а сад береж актерам. Ты веришь в то, что ты браконьер, только потому что браконьером называет тебя губернатор? Да? А ты попробуй слови меня, когда я в лес заберусь!» «Ты пьян, с отвращением», — сказал Скотти. «Ваше преподобие, досточтимый отец инспектор, Скотти Малькольм!» произнес Рой. «Так ты что ж и в самом деле туда собираешься?» спросил Скотти. Рой захотал. «А что, там действительно такая уйма бобров с ахатой? «А то как же!» сказал Мэрр, который с каждым глотком становился все спокойнее, все рассудительнее. «Тогда почему и не пойти?» сказал Рой. «Пойду. Хотя бы для того, чтобы натянуть нос этому губернатору, «Покажи им, Рой!» — поддержал его Самсон. «Вот мы с тобой вместе и покажем всему свету, Самсон!» — сказал Рой. «Мы с тобой!» — повторил Самсон, вставая в весь рост рядом с Роем. «Самсон!» — сказал Рой. «Ставлю пятьдесят долларов, что не вышвырнешь скотти за дверь! Ставлю сто, что зацепишь его за порог!» Тут засмеялся даже Мэрри. «А я ставлю еще пятьдесят, что не сбросишь Роя в озеро!» — сказал он Самсону. Скотти горестно допивал водку, а тем временем вызовы становились все отчаяннее. «Кто лучший стрелок во всем? мускоки? вдруг спросил Рой. «Я!» — зарал Самсон. «Ну что ж, посмотрим, как ты подстрелишь мышь в том углу из 35-калиберной Скотти!» — сказал Рой. Он взял Ремингтон Скотти и протянул его Самсону. «Пять долларов! дай к патронов!» попросил Самсону Скотти. Скотти поглядел на своего напарника. «Только не моими патронами!» — отрезал он. «Ну, полно, Скотти!» — просил Самсон. Остальные двое наблюдали за их размолвкой, ожидая, что она превратится в ссору. Никогда еще дел не сходило у них так далеко. Скотти был взбешен, а Самсон полон самоуверенной заносчивости и оба пьяны. «Если вы затеете стрельбу здесь, кто-нибудь пострадает», — сказал Скотти. «Да брось ты, Скотти», — сказал Рой, — «дай ему пострелять». «Знаешь, что этого делать нельзя, но не желая ссориться с Самсоном», — Скоттин дорвал пачку и протянул Самсону пригоршню патронов. Самсон сидел на одной койке с Роем, а Мария и Скотти на другой, все в ряд по одной стене хижины. За из с которой время от времени появлялись мыши, была на другом конце, на верхнем бревне, соединявшем стену с крышей. По этому бревну мыши могли свободно бегать вокруг всей хижины, но чаще всего они появлялись над дверью. Гнездо у них должно быть было в углу за сложенными чурками. Четверо охотников выжидали появления первой мыши. Ружье лежало у Самсона на готове поперек колена. — Если пуля даст три рикошет, — сказал Скотти. Она кого-нибудь из нас укокошит. «Может быть, тебя, Скотти», — сказал Рой. Самсон выстрелил. Пуля вылетела из ствола со скоростью около двух тысяч футов в секунду. Это была пуля с мягким наконечником. Оно ударилось в сосновое сухое бревно, совсем рядом с мышью, откололо щепку, так что мышь расплющила о крышу, отскочила к боковой стене и провалилась в березовые чулки. Звук выстрела. И взвиск рикошета заставил всех пригнуться и застыть на мгновение. Потом Скотти воскликнул. «Он заработал твои пять долларов, Рой!» «Да, черт возьми, попал!» — сказал Рой. Вместо того, чтобы кончить игру, Самсон стал щеголять своим мастерством. Даже и Скотти не могло не нравиться, как стреляет Самсон. В пьяном виде Самсон и то стрелял лучше всех их. Звук выстрела не обратил мышей в бегство, а только переполошил их. И Самсон на лету настиг пулей белоногую мышь, когда она прыгнула на пустую жестянку из-под табака. «Из такого ружья невозможно промахнуться», — сказал Мары. Винтовка Скотти была навехонькая, ее скользящий затвор щелкал щетким звуком точного механизма. Это было первое, что приобрел Скотти на демобилизационные пособия после войны. Безотказное, современное, дальнобойное и меткое ружье. У самого Самсона был старый «Бог Флинт», и Рой уверял, что нет на свете ружья более неуклюжего и хуже балансированного. «Бог Флинт» — двустволка с вертикальным расположением стволов. Самсон пользовался свинцовыми самодельными пулями, большими тяжелыми болванками, которые на близкой дистанции бывали на повал, но на расстоянии более шестидесяти шагов выдыхались. «А ты попробуй ударить из своей бронебойки», — попросил Рой Самсона. «Посмотрим, как действует эта пушка по маленьким мышам». Самсон попробовал и промахнулся. Свинцовая пуля продырявила крышу, потрясающий выстрел, оглушил их гулким эхом от всех четырех стен. Не выдержал даже Рой. «Будет», — сказал он. Пальни вот из-за этого, и он протянул свое ружье. Это был охотничий винчестер с рычажным механизмом затвора и излюбленное ружье лесовиков всей Америки, и особенно канадских трапперов. Оно было не длиннее карабина, и хотя ложе у него было выщерблено, и механизм затвора слегка разболтан, но в руках Роя это было совершенное оружие. Для своего калибра оно обладало зычным голосом, и ступенчатый щелк его рычажного затвора сливался с выстрелом, так быстро он за ним следовал в руках искусного стрелка. Самсон дал из него два выстрела, раз попал, другой промахнулся. Потом некоторое время мыши не появлялись, но все четверо терпеливо ждали. Каждый теперь выискивал себе цель, И когда перепуганные мыши снова заметались из угла в угол, вверх по стенам и вниз по бревнам, один охотник за другим спускал курок, и все разом пригибались, когда пуля давала рикошет над их головами или прыгала возле них по полу. Только Скотти не стрелял. Он любил стрелять, но не хотел принимать участие в том, что считал жестокой забавой. «Эти белоногие мыши никому не причиняют вреда», — говорил он. «Чего ради вы их стреляете?» «Приберегите пулю для крысы!» Рой тоже ничего не имел против мышей, но утверждал, что они крадут у него носки, утаскивают в нору и делают из них гнезда. Это было оправданием, так да тому же Рой едва ли сознавал, что он убивает. Самсон же вообще не сознавал, что делают. Мэру и было решительно все равно, что он делает, все равно, что попало ему на мушку. Птица, зверь или человек. У него была старая винтовка военного образца, неуклюжий приклад, который он обстругал под охотничье ружье. Это сильно отяжелило ее дульную часть. Кроме того, при каждом выстреле глаза ему прошило порохом, но била она достаточно метко по его основной дичи — лосью. Стреляя в лоси, он редко давал промах. — Смотрите-ка! — сказал Рой во время очередной передышки. — Небольшая... Бегая, ласка, выскочив из угла, погналась за мышью и исчезла вслед за ней. Она примелькнула так быстро, что они едва ее заметили. «Она у меня ручная!» — сказал Рой. Мышай ловит!» «Вот от мишень!» — добавил Мэр Рой. «Подвижная мишень! Что надо!» Все согласились? При виде ласки, мелькавшей сквозь поленницу в погоне за мышами, казалось, что их не меньше десятка, ласка шныряла в самое маленькое отверстие и вылетала из него с непостижимой, невероятной быстротой. «А ну-ка, прибавим свету», — сказал Мэрри и потянул блок керосиновой лампы, так что она ярко осветила стрехи, куда скрылась ласка. «Ставлю десять долларов, что никто не попадет в эту ласку», — сказал он. Рой был того же мнения. «Да он и не хотел бы попасть в ласку». Она появилась в хижине летом, когда ей было отроду несколько месяцев, еще в коричневой шкурке она уже одевалась в свою белую зимнюю шубку и достигла почти полного роста. Рой не хотел, чтобы ее подстрелили, но ему хотелось попытать счастье в этой почти безнадежной игре. Они сидели и ждали, и каждый изготовил ружье. Самсон свистел и пищал, стараясь вызвать ласку из ее убежища. Скотти настороженно молчал. Рой колебался, все равно наслаждаясь этим соревнованием. Мэра и ждал. Ровно ни о чем не думаем. Внезапный рывок ласки мгновенно вызвал выстрел. Произошло это так быстро, что все изумились. А еще более изумились они, увидев, что ласка, разорванная пулей почти пополам, свалила в умывальный таз. Все посмотрели на Скотти. — Не люблю ласок, — изрек идеалист Скотти. — Всегда за кем-нибудь охотится кровопийца, убивает ради того, чтобы убить. Вот это был выстрел. Искренне восхитился Самсон удач товарищи. товарища. Рой это почти протрезвило, а мэр и громко захотал. «Не сердись, Рой, дружище!» — сказал Скотти, чувствуя, что Рой недоволен. «Держи!» Он снова полез в мешок и вытащил еще одну бутылку водки. «Может, это еще вкуснее?» Рой выпил. Выпил и Скотти. При этом они и позабыли об остальных, потому что между Скотти и Роем был давний спор, недоступный пониманию мэра и Самсон. Спор был настолько серьезен и глубок, что ни одному из них не надо было сейчас говорить. Они знали мысли друг друга и без этого. Выстрел, убивший Ласку, был только очередным выражением их спора, хотя оба были пьяны, спор они вели и сейчас». Рой был материалист, объективный наблюдатель жизни лесов. Собственный опыт научил его, что все привычки и навыки лесных зверей свирепые или кроткие, Это часть естественного процесса, процесса эволюции и борьбы за существование, что каждый зверь вынужден убивать, чтобы выжить, хотя бы в дальнейшем ему самому предстояло стать жертвой более сильного хищника. Для Роя это был естественный процесс, то, что надо было признать как существующий, будь оно жестоко или милосердно, трагично или смешно. Он принимал его как объективный факт и давно перестал искать в этом процессе добро или зло, потому что сам он не участвовал в нем. Рой знал, что человек стоит в стороне и над всеми прочими. Он включается в процесс только как властелин, потому что природа — и все в ней враждебно человеку. Природа уничтожила бы людей, если бы они общими силами не добились победы над ней и не стали управлять ею. Рой всегда включал себя в эту общую борьбу с природой. Частью ее были и постройка этой надежной хижины, и использование человеческой сноровки при ловле пушнины, мех для продажи, мясо для еды, все для того, чтобы выжить в этой битве со всей природой. Как существо общественное, способное к сочувствию и самообузданию, Рой, конечно, имел свои симпатии, антипатии и в том, что он сам делал, и в том, что делали звери. Но симпатизируя одному зверю, он принимал их всех и никогда без надобности не вмешивал в их жизнь. Он любил наблюдать ее, не нарушая ее течень. Ему нравились мыши, но он с удовольствием наблюдал, как ласка выполняет свое предназначение, охотясь за мышами. Это была не жестокость, это был закон жизни. Иногда все-таки вмешивался, иногда он включал себя или свое ружье в этот процесс, просто чтобы поглядеть, что же из этого получится. Но даже и тогда это было лишь развитие процесса, его проверка. В остальном Рой соблюдал строжайший нейтралитет. Иногда жестокость того, что происходило в лесу, возмущала его, но он никогда не наказывал одно животное за жестокость по отношению к другому. Это было бы тоже проявлением жестокости, его жестокости, он не хотел быть жестоким. Он убивал медведей, и тот нападал на него. если нуждался в еде, бобра, мех, которого был ему нужен. Но убийство ради убийства было ему отвратительно. И не менее отвратительно для него было бы убийство по праву некоего божества, провозгласившего одних животных хорошими, других плохими, одних правыми, других виноватыми. Для Роя это было бы верхом абстрактной жестокости, и в этом-то и был корень его молчаливый распри со Скотти Малькольмом. Скотти Малькольм был идеалист. Он верил, что существует общее обязательный для всех принцип добра и зла — И что добро и зло существует на свете? Просто существует. Существует, как высший закон. Для Скотти весь животный мир был ужасной средой, жестоким и преступным круговоротом. Убей, чтобы не быть убитым. Процессом в корне порочным, порочным в целом и во всех своих частях. Каждый раз, когда того требовало его чувство добра и зла, Скотти вмешивался в этот процесс. Он убивал сову, если видел, что она нападает на зайца. Он освобождал муху из паутины и убивал паука. Он убил ласку, потому что она охотилась на крошечных мышей. Он, не задумываясь, карал виновных, потому что твердо знал, что хорошо и что плохо. Он знал это, пока не сталкивался с противоречиями, которые потрясали его. Сегодня он обязан был убить ласку, потому что она напала на мышей, но ведь завтра он, может быть, вынужден будет убить лисицу, которая погонится за лаской. Рой не уставал разоблачать это уязвимое место в его теориях, но Скотси всегда начинал толковать о жестокости, оправданной и неоправданной. Он утверждал, что некоторые животные хуже других, поэтому их надо обуздывать. Это приводило Скотти к признанию, что некоторых животных он ненавидит и презирает, а других уважает как образец порядочности и хорошего поведения. Он наделял всех лесных зверей человеческими свойствами – жестокостью, верностью, чистоплотностью, прилежанием или намеренной подлостью. Животных, которые ему нравились, он убивал неохотно. Тех, которых ненавидел, убивал с упоением. Он ненавидел норку, потому что норка, так же как и ласка, была самым прожорливым из маленьких хищников леса. Скунс ему нравился своим бесстрашием, медведь тем, что он просточина, енот тем, что он чистюля, бобер, как бесспорная умница, но лисицу он презирал за ее плутни. Волка за безжалостность, белку за надоедливость, куницу за то, что она обкрадывала его капканы. Была у него еще теория, что самые кроткие животные леса, самые живучие, потому они переживут хищников и наследуют землю. Он утверждал, что дикобраз, который только умеет защищаться, что свернувшись в колючий клубок, царь лесов, потому что своей пассивной обороной он выигрывал сражение с противником. С ним не могли совладать даже прожорливость и жестокость самого закоренелого убийцы лесов Росомахи. Росомаха могла убить и пожрать дикобраза, несмотря на его иглы. Но вскоре после этого она сама подыхала мучительной смертью, потому что иглы, поглощенного ею дикобраза, раздирали ей горло, легкий желудок. Для Скотти в этом была поэзия справедливого возмездия и порука того, что кроткие возвеличатся, и что пассивная оборона — единственно правильная оборона. Он применял это и к Скунсу, споря с Роем, что Скунс — это идеал животного мира. Скунс безвреден, отважен, все в лесу сторонятся его, просто потому что боятся, как бы он не обдал их вонючей струей из хвостовой железы. Скунс свой и независим, живет и один, и не общается даже со своими родичами. Он чистоплотен, привязчив, надежен, силен. Скунсу предназначено было стать идеальным образцом добра, как волку или норке образцом зла. Все предопределено, кому суждено родиться убийцей, кому его жертвой, и борьба между ними это борьба зла с добром. Вера Скотти в дикобраза и скунса приводила его к заключению, что кроткие победят, пусть его помощь. Вот в чем была между ними разница, в чем заключался их молчаливый спор. Это был спор без слов, потому что ни один из споривших не умел выразить своих доводов словами. Они никогда не могли добраться до сути дела. Они понимали, о чем спорят, но спорить могли только фактами, примерами. Они и сейчас спорили все о том же, как не были пьяны. Рой твердил, что Скотти поступил жестоко, убив Ласку. Скотти отрицал это, говоря, что убийц надо уничтожать. Рой спрашивал... Почему Скотти не убьет своего любимца Скунса? Ведь Скунс пожирает мышей, пожирает вдвое больше, чем целые выводок классок, и ест их даже сытый. Скотти возражал, что Скунс иное дело. Он ест ради пропитания, а не потому что любит убивать. Кроме того, у Скунса много других добродетелей, и он снова перечислил их. Хотя Рой тут же заявил, что эти добродетели есть и у ласки, и у лисицы, и у норки. Рой утверждал, что подобные добродетели есть и у других хищников. Норка, например, заботливая мать. Она себя уморит с голоду, только накормиет детенышей. Раз самах уводит людей и собак от своих детенышей, рискуя собственной жизнью, а любимец Скотти преподобный дикобраз трусишка и плакса. Он при малейшей опасности забивается в нору с детенышами, ворчит, хнычит и плюется, а потом на раз покидает детенышей. А насчет того, что дикобраз наследует землю, Рой утверждал, что медведь, которым Скотти восхищался, может без особого для себя вреда убить и съесть дикобраза, как, впрочем, и куницы рыболов. Но этот довод только усилил восхищение Скотти медведем. Вот ведь и есть умеет культурно, разумно, не обжираясь до смерти. Спортинулся долго и кончился, как кончался всегда кончился в тот самый момент, когда они коснулись существа вопроса. Когда Рой спросил, как можно решить, какой зверь прав, а какой виноват, Скотти возразил, что и решать тут нечего. Одни изначально правы, другие виноваты, и все животные подчиняются определенному закону. Тут Рой спросил, есть ли набор чистых и нечистых, «Как же человек может приучить волка жить мирно с зайцем, а ласку с мышью, льва с овцой, а кошку с собакой?» Тут оба начинали путаться, и спор их переходил в молчаливое несогласие. Несогласие по основным взглядам на жизнь неразрешимы, потому что они не умели его разрешить. «Ладно, — сказал Самсон, сползая с пойду вы из в озере. «Идем, сахаты, пускай они перервут друг другу глотки, доискиваясь, кто из них прав, а кто виноват, а я пойду выкопуюсь в озере». Мэры поднялся вслед за Самсоном. Наблюдать он мог за всем, чтобы человек не делал. Рой стал их удерживать. «Только тебе в этом озере не хватало», — говорил он Самсону. Но только и ждал, что пьяный в него плюхнешься. Я его выловлю, если он упадет», — сказал Мэры. «Знаю я тебя. Будешь стоять и любоваться, как он тонет». «Сказал ему Рой. Объединенными усилиями Скотти и Роя удалось удержать Самсона и мэра в хижине. Скотти соблазнил их остатками водки, а Рой доковылял до двери и запер ее. Когда они кое-как расположились по койкам на ночлег, Рой произвел последнее наступление на силы природы. Он до отказа набил печку березовыми чурками». И к тому времени, когда он тяжело повалился на койку рядом со Скотти, красное пламя затмило слабеющий свет лампы. иру еще до того, как заснуть, почувствовал восхитительное неудобство от нестерпимого жара, тобою уже затопленной печи. Хоть в этой битве он всегда мог остаться победителем, и с чувством одержанной победы он погрузился в глубокий сон. Глава шестая. Утром Рой собрался и ушел, не дожидаясь, пока другие проснутся. Ему хотелось скрыться от последствий вчерашнего пьянства, каковы бы они ни были. Ему смутно помнилось, что он обещал мэрую переправить для него челнок через хребет Белых гор заповедник. Ему не хотелось исполнять свое обещание, не хотелось испытывать то чувство неловкости, которое овладевает каждым при встрече с вчерашними собутыльниками. Когда он отплыл по озеру, вода, казалось, похрустывала под днищем лодки. Небо было холодное, темное, но это была напряженная темнота, готовая мгновенно уступить сиянию утра. Лес притих и, неимоверно притихший, казался заброшенным, мертвым. Но в тишине где-то слышалось хрупкая копель и более острый звук, бегущий по склону воды. А потом когда он вывел челнок на середину озера, когда на окрестных хребтах вспыхнули первые цветы зари, вместе с утром родились и первые звуки лесной жизни. Снеговая сова, последний голос ночи загукала, пролетая у него над головой. Потом откуда-то издалека донесла не лесы, Потом птицы, черноголовая синичка зачирикала чик-а-ди-ди-ди-ди. Засвистели, заверещали, затоколебелки, белки, застрекотали голубые сойки, послышался бзд-бзд-куропаток. -бз -бз -бз Это были слабенькие звуки, едва долетавшие до середины озера, но он слышал их и все их различал. А к тому времени, как снег разлился по всему небу, сам лес начал помаргивать, потрескивать и покряхтывать непонятными звуками медленного пробуждения. Рой знал, ничто на свете не могло для него сравниться с тем удовлетворением, которое он испытывал сейчас, в первый день своей очередной битвы с коварными уловками природы, сейчас, когда он плыл в тяжело груженом челноке по основной артерии своего леса, уже ощущая приятное чувство здорового голода. Он знал, что на этот раз предстоит битва из-за самого себя, быть ему траппером или бродягой, пьяницей или фермером, человеком или зверем. Но у него был план, какие-то зачатки плана, с помощью которого он должен был все и навсегда уладить, и он собирался этот план испробовать. Цепь капканов Роя располагалась по огромному кругу протяжении миль пятьдесят. Южным основанием его и началом маршрута было озеро Т. Обычно он начинал обход капканов, проплывая до самого конца озера Т. и проверяя прибрежные норы. Потом оставлял челнок на том берегу и шел на север, через хребты, к четырем озерам. Это было его основное охотничье угодье, богатое бобром и андатры. На четырех озерах у него была небольшая хижина, из которой он, прежде чем идти на запад, к ривер как правило, Три или четыре дня обходил все капканы на впадающих в озера речках. Иногда до ухода на запад он охотился на лосе в болотах между четырех озер, но чаще довольствовался оленем, которого стрелял на хребтах по дороге к Литл ривер Это был быстрый узкий проток, на котором водилась норка, и тут проходила западная граница в роя. На другом берегу начинались угодья Скотти и Самсона, здесь они иногда встречались. По этому протоку Рой спускался на юг к последнему своему озеру, которое он назвал Питпит, -пит, по особому звуку, с которым речка вливалась в озерную воду. Отсюда, чтобы добраться до хижины, ему оставалось перевалить еще один хребет, замкнув этим круг или квадрат маршрута на восток, север. Запад, юг и опять на восток. Как правило, обход всей цепи капканов занимал 5-6 дней. Но на этот раз он решил поступить иначе. Для начала он проплыл, как обычно, до восточного конца озера Т, проверяя по пути капканы на норок, некоторые снимая, другие перезаряжая, как те, что накануне поставил вместе со Скотти. В самом конце озера Т он затащил челнок под большую упавшую сосну, прикрыл его ветками, а потом разложил костер, чтобы приготовить завтрак. Тяжело нагрузившись хлебом со свининой и сладким чаем, он навьючил на плечи увесистый мешок и пошел не на север, а на восток. И шел на восток почти до полудня, пока не достиг мелкой порожистой речки. На том берегу ее виднела хижина. И когда Рой вброд перебрался к ней, его встретил лай собак, куда на не перепуганных кур, и, наконец, высокий худой индейец. «Хелло, Рой!» — сказал индейец. «Хелло, Боб!» — сказал Рой. «Индейец Боб» — так его прозвали, потому что настоящее имя его было слишком сложно. Рой знал его и охотно назвал бы Боба по имени, радуясь тому, как оно звучит «Хома-хомани». Первое облачко на небе. Но это имя Боба было не для белого человека, будь то Самрой. Ведь даже маленькая бронзоволица и индианка, его жена, переназвала его Боб. А одежда Боба тоже была одеждой белого. Заячья шапка, кожаная куртка, синие холчевые штаны, но индейские олени и макосины. Во все это было облачено высокое, худое, изможденное тело чехотшного черноглазого, бледного человека, напоминавшего Рою сохнущий клен, из которого высадили слишком много соку. «Хорошо, что я застал тебя», — сказал Рой. «Я только что собирался в Сент-Эллен за мукой и провизией», — сказал Бог. «А не поздно?» — спросил Рой. «В этом году все запоздало, Рой». «Запоздало?» — повторил Рой, думая о дичи. «Или просто ушло?» «Мало-мало запоздало». «И мало-мало ушло», — сказал Боб. Это было пародией на мнимый индейский говор, которым Боб пользовался, как своего рода, насмешкой над белыми. По-английски он говорил, как и все в сан как все охотники, но время от времени передразнивал тот жаргон, который белые приписывали индейцам. Сейчас он не высмеивал Рою, которого любил, просто это был невольный протест. «Боб», — сказал Рой. Я хочу пройти к зеленым озеркам, туда, где мои владения вклиниваются в твои. Ты не против, если я пройду по твоим землям, чтобы попасть к озерам? А для чего тебе туда надо, Рой? Я хочу обловить там все, что мне удастся. Я засяду в своей хибарке на четырех озерах и расставлю капканы по всей округе. Столько капканов, что мне только бы запомнить их мест. звери то может быть, и немного». Но если он там есть, я его возьму без остатка. Массовый облов. Я хочу обловить даже зеленые озерки. Я там никогда не ставил капканов. Взять там можно немного. Но они, по крайней мере, все в одной горсти. И чем же они хуже здешних больших озер? Зеленые озерки, маленькие, окруженные почти непроходимыми зарослями, по правде говоря, были рою ни к чему. Он назвал их сейчас официальным именем но чаще крестил их никчемными озерами, бросовой землей, разоренной округой. «Может быть, там есть пушной зверь, именно потому что я его там не ловил», — сказал он. «Во всяком случае испробую, но для этого мне надо пройти по твоей земле, чтобы не плутать по этим лесам». «Конечно», — сказал Боб, «прошу тебя». «А есть тропы прямо к зеленым озеркам?» «Есть одна старая охотничья тропа, но лучший путь туда по хребту». А тебе не будет неприятно, если ты увидишь меня на хребте. Я теперь редко хожу туда, — сказал Боб. Слишком далеко. Хочешь, если встречу, я подстрелю тебе дичину на мясо, — спросил Рой. Там водится много оленей, — сказал Боб. Увидишь, стреляй. Предложив снабдить Боба мясом, Рой хотел отплатить за разрешение на проход по его угоди. Мясо было почти единственной пищей этой индейской семьи. Боб охотился, как и все, но он не мог позволить себе незаконные охоты. За это его индейцы ждали тоже воздаяние, что и белого, но для индейца потеря участка была потери самой жизни. И вот индейц Боб перебивался кое-как на законной норме. Это позволяло ему каждый год закупать немного провизии в лавке, но большую часть пропитания он выцарапывал из земли здесь, у своего ручья выращивая немного курузы и озерного риса, держа немного кур, свиней, коз, и ловя в летнее время столько рыбы, сколько мог провялить или сохранить на зиму в своем погребе. «Почему ты не попросишь себе участок в бобром заповеднике, Джеймс Бей? – спросил Рою Боба. Как некоторые другие заповедники Канады, Джеймс Бэй был крупным лесным заказником, закрытым для всех трапперов, кроме ограниченного количества индейцев. Это были угодья, кишевшие молодыми бобрами, и огражденные законом бобры быстро размножались и давали верный улов. «Не знаю такой земли, Рой», — сказал Боб. Рой знал. Боб хотел этим сказать, что мускуги его дом, дом его предков. Он не хотел покидать его, как Рой не хотел покидать Сан-Эльн. «Ты прав», — медленно промолвил Рой. «Джеймс Бэй, это очень далеко отсюда. Кончится тем, что я стану фермером, расчищу вот тут лес и буду фермерствовать», — сказал Боб. Как и Рой, он знал, что дичь уходит на север и скоро совсем исчезнет. Как и Рой, он знал, что никогда не сможет покинуть лес. И чем покидать его, он готов был попробовать фермерство в лесу. «А что говорит уголовный кодекс насчет угодий на севере?» — спросил его Рой. «Ведь ты мог бы попытаться получить участок на севере?» «Трудно сказать, Рой. Одно дело, когда читаешь закон. Совсем другое, когда его нарушаешь. Особенно уголовный кодекс». Уголовным кодексом обычно называли положение об индейцах. Рой читал эти положения. Читал их в хижине Боба, где они висели как еще Одна из насмешек Боба над белыми. Рою они показались настолько похожими на положение о дичи, что он пришел к заключению, что индейцев сохраняют как дичь, как осколок естественной и желательной лесной жизни, которой нельзя было дать вовсе исчезнуть. «Ну что ж, я пойду, Боб», — сказал Рой. Вид индейца начинал угнетать его. Мысль, что индейц Боб обречен оставаться тут, Все равно, будет ли начисто выловлено его угодье или нет, — всегда угнетал Рой. «Когда ты собираешься уходить к северу на новые земли?» — спросил индеец Рой. Рой уже начал переходить речку. «Еще не знаю, Боб. Это будет зависеть от многих обстоятельств. Но скоро это выяснится». «А, Саха, ты тоже где-нибудь близко?» — перекрикивал Боб шум порогов. «Да, а что?» Да кто-то ставил капканы на моей плотине у старых коряк, должно быть, сахаты. Ты так думаешь? — ответил Рой. Теперь ему тоже приходилось кричать. Скажи ему, что если он будет искать свои капканы, что они висят на сухом дереве около плотины. В этом не было злого умысла. Индеец поступал так, как поступил бы любой траппер, найдя на своем угоде чужие капканы. Он снял бы их и повесил. Во второй раз он имел право взять их себе. «Ладно, Боб, увидимся, когда буду возвращаться. Счастливого пути, Рой!» Рой перешел реку и заброшенной тропой пошел на север к четырем озерам. Еще засветло он добрался до своей хижины, скатившей с последнего склона, как перегруженный состав, который давит на паровоз и подгоняет его. Пока он зажигал лампу и разводил огонь, Мыши разбежались по углам и оттуда наблюдали, как он распаковывает провизию и прячет ее в прочный ларь, весь источенный следами их зубов. Рой устал. Поужинав, он пригасил огонь, повалился на койку и заснул безмятежным сном. Утром Рой быстро и сноровисто принялся за свой массовый облов. Прежде всего он проверил капканы на четырех озерах, сняв одного бобра и одну андатру. Потом стал расставлять капканы во всех мальских пригодных местах. У него в Хибарке на четырех озерах было десять старых капканов системы Ньюхаус. Он их починил, вычистил и расставил по бубровым запрудам, на кормежных площадках Хандатры и ухаток. Он поставил полдесятка капканов первого номера по берегам и на песчаных отмелях. Эти предназначались для норок которые каждую ночь бродят по берегу в поисках рыбы и лягушек. Покончив четырьмя озерами, Рой совершил двухдневный поход в сторону, на север, от угодья индейца Боба к зеленым озеркам. Это были глубокие озера, не очень удобные для бобров, но здесь могли водиться норки и, может быть, выдры. Прежде всего, надо было разведать дичь, разыскать красноречивые кучки окровавленных перьев у обиталищ норок. Неприступные убежища ласок, скользкие глиняные склоны, по которым выдры, играя, съезжают в воду. Он обнаружил мало следов выдры или норки, но там, где они были, расставил капканы, расставил искусно и используя для приманки рыбу, наловленную сетью в четырех озерах. На одном из зеленых озерков были две небольшие бобровые запруды, и тут он тоже поставил три капкана прямо у хаток. «Запрещается законом!» — громко распевал Рой, ставя свои капканы. «Любому гражданину ставить капкан ближе, чем в пяти футах от обиталища бобра. Ну что ж, господин губернатор, я, кажется, нарушаю закон, но извольте пожаловать сюда и поймать меня на месте преступлений. Пожалуйте сюда и посмотрите, как приходится белому человеку изворачиваться, чтобы взять какого-то несчастного проныру бобра». Когда Рой расставил все свои капканы, он стал устраивать западни. Он хорошо знал и параграф о западнях, и так как единственным источником печатной поэзии для Роя был язык положения одичи, он охотно цитировал вслух выдержки из закона. Параграф был очень прост. Он гласил, что любому гражданину запрещается законом пользоваться западнями для любой цели на всем протяжении округа сент эль Рой устраивал западни в расчете на любую дичь, какая в них не попалась, и рысь, лиса, куница рыболов или даже волк. Волчьи шкуры шли за бесценок, но за волка старше трех месяцев платили премию в 25 долларов И хотя Рой считал это лишь яростной местью закона по отношению к четвероногому охотнику, он не упускал и этой возможности. «Идет война, — говорил Рой, — звериные братья на охотничьих тропах, и кто-нибудь должен в ней победить, кто-нибудь должен перехитрить другого, так берегись же, свирепый волчище, кровопийца, норка, и лисица, залегшая в чаще рысь, кто-нибудь из нас должен перехитрить другого». Рой был очень хитер. Он не был специалистом по бегучей трудноловимой дичи, но он мог перехитрить ее, потому что знал ее повадки. Вся дичь ходила по тропам, пробитым крупным зверем, таким колени, или лось. На таких тропах Рой ставил свои западни. Хитрее всего он устраивал их на лисицу. Обычно Рой перегораживал звериную тропу стволом. Он подкатывал ствол к месту рычагом, к которому прикасался только в перчатках, совершенно устраняя всякий человеческий запах. Перегородив дорогу, он обматывал один конец длинной проволоки вокруг тяжелого ствола, а затем прилаживал петлю, так что лисица должна была попасть в нее, если бы вздумал обойти ствол. Делалось заподня из стальной рояльной струны. Прочной и упругой, чтобы на ней не было следов прикосновения человека, Рой натирал ее воском. Некоторые трапперы пользовались для этого мускусом бобра или крысы, но Рой считал, что чем привлекать чуткий нос лисицы этим ложным запахом, лучше не западню безразличным запахом воска. Он еще никогда на деле не проверял этой своей теории, но теперь... Расставив западни в большом количестве вокруг зеленых озерков и четырех озер, а также по хребтам и долинам, он должен был на опыте проверить настоящую их цену и свое собственное охотничье мастерство. В последнюю очередь Рой занялся куницей и родственной ей куницей рыболовом. Эти ценные пушные звери могли попасться в любую из его ловушек, капканы на норок, в некоторые западни, даже в капканы на бобров и андатр. Но охота специально на рыболова или куницу требовала особого опыта и навыков. Они не только редко встречались, но, как правило, никогда не обнаруживали своего обиталища. Охотнику приходилось догадываться, где их искать, догадываться об их привычках. У обоих был богатый, шелковистый, коричневый мех стойкого цвета. За него всегда хорошо оплатили. Оба они жили на деревьях, не нуждаясь в логовых или норах. Оба питались мелкой живностью, зайцами, белками, мышами, всем, что попадало на их острый зуб. Раздумывая о них, Рой вспомнил, что за всю свою долгую жизнь в лесу он видел каждого из этих зверьков всего пять или шесть раз. Особенно куниц. Она жила в самой гущине и темноте хвойных чищоб и не выносила воды и сырость. А рыболова, наоборот, можно было обычно идти возле болота или ручья, хотя и тут он держался на верхушках деревьев и спускался только охотец. Они были заклятые враги. И в схватках куниц обычно побеждала своего родича. Оба они охотились в одиночку. Преимущественно ночью. Об их привычках у Роя сохранилось только одно воспоминание. Однажды у него на глазах рыболов загрыз красную белку. Увидев Роя, рыболов откусил у белки пушистый хвост и метнулся к ближайшему дереву. Он мгновенно исчез в листве и помчался с верхушки на верхушку, держа в зубах белку, но освободившись от ее хвоста, который затруднил бы ему бегство. Рой заряжал свои капканы на куницу и рыболова красной белкой. Но вместо того, чтобы закреплять капкан на поваленном стволе или на земле, он подвешивал их так, что, прыгая за белкой, куницы или рыболов должны были непременно попасть в капкан. Он поставил пять полуторных капканов, все вокруг зеленых озерков. Для рыболова он выбирал навиши над водой ели, для куницы, заходил поглубже в чащу. И Рой закончил расстановку цепи капканов массового облова. Но расстановка была только началом. С этого дня ему надо было упорно и методично осматривать капканы, обходя их в строгой последовательности и освежая наживку. Он обошел сначала четыре озера, обобрал капканы и, возвращаясь с добычей в хижину, одновременно проверил кое-какие западни. Потом совершил двухдневный обход зеленых озерков, по пути туда, проверяя западни, обобрал капканы у воды, а по дороге обратно проверил остальные западни. Ему приходилось тащить на себе провизию, приманку, топор и наловленную дичь. Обход приходилось делать быстро, потому что на зеленых озерках у него не было другого убежища, кроме шалаша и спихтовых веток, которые он соорудил под большой сосной. Значит, ему приходилось тащить также и спальный мешок, а для человека, привыкшего к удобствам своих хижин, это было большим лишением. Но он не сдавался, надеясь, что результат оправдает все труды. За две недели Рой изловил четырех бобров, четырех андатр, одну норку и двух ласок. Более редко дичь. Лисица, рысь, куница, рыболов, выдра всему не попалось. Хотя он обнаружил много следов лисицы и рыси и знал, что рано или поздно они ему падутся. Но это требовало тяжелого труда, бесконечного труда. Вот тебе и одиннадцатый номер. «Чем не автолиния?» — говорил он себе, возвращаясь измотанный в свою хижину у четырех озер. «Вот тебе и конвейер». Но он протянул так еще и третью неделю, а потом понял, что пора это прекратить. Стал выпадать снег. Началось все с небольшого бурана при порывистом северном ветре. Чистый ранний снежок переной лег на леса, озера и хребты гор, С одного снегопада в долинах уже образовались сугробы. Всю эту бурю Рой пересидел в своей хижине на четырех озерах. Когда буря пронеслась, он сделал последний обход. Снег вынуждал его торопиться и скорее идти проверять капканы на Литл Ривер, а потом свернуть на юг и посмотреть, что делается у него на озере Питпит. -пит. Оба эти участка были заброшены им почти на месяц, и Рою... Предстояло решить, стоит ли ради новой цепи капканов пренебречь всеми старыми. От этого решения многое для него зависело. В последнем обходе его задерживал рыхлый снег, который приходилось приминать на ходу. Обход был неудачен. На четырех озерах попалось несколько бобров и несколько андатр. И только. По дороге на зеленые озерки он нашел в одной западне лисицу. Лисица сидела на тропе, проволочная петля захлестнула ей шею, но она была еще жива и напинала собаку на сворке. Она злобно смотрела на Роя, подходящего по тропе, и Рой остановился. «Эх ты, пугливая лиса!» — задумчиво вымолвил Рой. «На этот раз ты перемудрила». Другие звери, попав в западню, яростно вырывались, но чем сильнее они вырывались, тем туже затягивалась петля на шее. И чем туже она затягивалась, тем сильнее они вырывались, пока петля не душила их насмерть. А это лисица. Рой понял, что она тоже пробовала вырваться, но скоро сообразила, что борьба для нее опасна. Тогда она притихла и стала ждать, не удастся ли ей перехитрить западню. Как сейчас она наблюдала за Роем, не удастся ли перехитрить его. Это был один из тех случаев, когда Рою бывало трудно убить зверя. Его всегда восхищала сметливость, восхищала упорная борьба зверя за жизнь, восхищала все, что могло перехитрить механическое коварство ловушки. Но шла война, и он был ее участник. Оставалось только вызвать лисицу на сопротивление. Рой так и сделал, тревожил ее длинным сосновым суком. А когда она стала пятиться от палки и тут же затянула петлю, Рой дважды ударил сильно ее по голове, так сильно, что палка переломилась. Лисица была мертва, а Рой, победитель по неволе, стоял и восхищался чистым шелковистым мехом. Больше ничего он в своих западнях не обнаружил. А на зеленых озерках в капкан попалась только одна норка. Ни бобра, ни андатры, ни выдры, ни куницы, ни рыболова. Рой кое-как пересидел морозную ночь в занесенном снегом шалаше на зеленых озерках а потом быстрым ходом двинулся по снегу обратно к хижине на четырех озерах, раздумывая, удался ли опыт массового облова, стоит ли вылавливать здесь все, что только можно за счет всех прочих участков. В хижине он подсчитал свою добычу. Всего наловлено было шесть андатр пять бобров, две норки, четыре ласки и лисица. Вывод был ясен. Для такой напряженной охоты Результат был ничтожен. Хотя вообще, говорят, был неплохой трехнедельный улов. Но он не оправдывал исключительную ставку на интенсивный облов в этом месте в ущерб всем прочим. Кроме того, Рою казалось, что в дальнейшем здесь не набрать и этого. Он поймал четырех бобров на зеленых озерках, и больше там бобров не было, их следовало скинуть со счетов. На четырех озерах оставался его обычный резерв. Полтора десятка хаток и несколько новых строек молодых бобров. Но при такой интенсивной ловле этого было мало, мало. На четырех озерах следовало свернуть охоту, если он намерен сохранить ее там хоть сколько-нибудь. Бобров и андатр. Может быть и стоило при каждом заходе сюда производить напряженный недельный облов, но только не больше недели. Поэтому он оставил все свои капканы из-за на прежних местах, Но уже твердо знал, что должен уходить на Литл Ривер. Вниз к озеру Пит-Пит и обратно в свою хижу. Надо двигаться, пока снег не выпал по-настоящему, а реки и озера не сковал лед. Прежде чем покинуть четыре озера, Рой прошел с паиловым болотином между озерами. Он искал следы лося, зная, что Джек Бертон, запасаясь мясом на всю семью, предпочтет крупного лося, более мелкому оленю. Рой нашел следы, помет и содранную кору на деревьях, там, где гигантский самец старался утишить зуд своих раскидистых молодых рогов. Но самого лося он так не нашел. Он обнаружил также много следов оленей. Но за все три недели не встречал ни оленихи, ни теленка. Это было необычно и тревожно. И по дороге к Литл ривер Он во все глаза следил, не появится ли олень на хребте или лось в долине. Он заметил одну белохвостую олениху на склоне возле лита ривер и успел выстрелить, но увидел только, как мелькнуло и исчезло вдали ее белое зеркальце. «Ну что ж, хоть один олень да есть в этих лесах», — сказал он. «Оставлю его для Джека, для фермера Джека, спасителя Санта-Алина. Рой громко захотал собственной шутки. Его зычный хохот раскатился по всему лесу. Он пошел на юг к озеру Пит-Пит и домой, гадая, застанет ли он Сахатова в своей хижине, или тот уже ушел один в заповедник. Глава седьмая. Мэр Рой ушел, но в хижине был Джек Берден. Как Сэм спросил Рой, когда увидел, кто у него гостит. Джек прикрыл дверь, на которую давил наметанный вьюгой сугроб. Его жердеподобное тело, казалось, росло из бревенчатого пола. «Сэм все еще на ферме, если ты об этом спрашиваешь», — сказал он. «Но не знаю, долго ли он там продержится». Принял он работника. «Да, он был очень сердит на тебя за то, что ты ушел, не сказавшись. И Руфь тоже злилась». Слова Джека звучали угрюмо. «Он все еще толкует об уходе». «А кого ты нанял им в помощь?» «Билли Эдварса? «Билли? Это тот, кто купил упряжку?» «Он самый. Ему нужны были деньги. Наличными». «Я нанял его упряжку дешево». «Билли — работяга. Когда я сюда уходил, он занят был прокопкой канав на приусадебном поле». «Знаешь, он собирался как-нибудь использовать даже то запревшее сено, что ни в чем не встречает поддержки у Сэма». Рой был благодарен но не ждал ничего хорошего. «Ну что ж, будем надеяться, что Билл расшевелит Сэма», сказал он и скинул с плеч свой мешок. Возможно. Рой в этом сомневался и внезапно почувствовал, что Сэм намеренно губит его, старается сделать из него лесного бродягу, без иного пристанища, кроме этих лесов, без иного жилья, кроме вот этой хижины. «Нет, ты подумай, Джек». Как-то может человек вот так вот покинуть свой дом? Сказал Рой. Как может Сэм даже помышлять об этом? И кроме Сэма, многие в санта алении сделают тоже, сказал Джек. Вплоть до самой войны все мы были свидетелями, как мелкие фермеры один с другим выбывали из игры. Война эта ненадолго приостановила. Но теперь все начинается с изного. Старый брат уже распродается, Рой если старый прад сошел с круга, чего ж удивляться на Сэма? Но Рой не утешал разорение другого. Для Сэма это не оправдание, — горько заметил он. Он же может быть и выстоит, — предположил Джек. Сомневаюсь, — сказал Рой, — сомневаюсь. Рой чувствовал, что Джек сказал ему не все, но больше тот ничего не успел сказать, потому что пришел Зел Сен-Клэр, в руках у него было ружье, в черных зубах короткая трубка. «А ты когда сюда пожаловал?» — в изумлении спросил Рой. «Еще вчера вечером», — сказал сан -Клэр. «Я встретил Джека на мускусной заводе по дороге сюда. А сейчас я ходил поискать олененка или еще кого-нибудь на обед. А где Сахатый?» «Наверное, охотится с Самсоном и Скотти. В конце того месяца он сказал, что я найду его здесь. Он должен быть где-нибудь неподалеку. Так он же не ушел в заповедник». «Как же без меня?» — сказал Крохозел, и его испитое, заросшее седой щетиной лицо, стало злым и обиженным. «Мы условились встретиться здесь, так что, если не возражаешь, я подожду их здесь денек-другой». «Ну, конечно», — сказал Рой. Смесь назад он был у меня, но я думал, что он уже ушел в заповедник. Он хотел перебросить туда челнок, но мне кажется, что для этого время слишком позднее. Через неделю всюду станет лед». «Ну что ж, пойдем пешком», — отрезал Зел. «А ты пойдешь?» «При Джеки не могу тебе ответить», — сказал Рой, вымучивая из себя невеселую шутку. Джек Бартон старательно делал вид, что и внимания не обращает на их разговор, и всецело поглощен заправкой и разжиганием ламп. Потом он взялся за стряпню, но эту затею Роя на присек, потому что Джек был плохим поваром. Роя голодал и быстро состряпал обед из бекона, бобов, яиц, картофеля и банки персикового компота. Джек не умел даже сводить кофе по вкусу Роя, так что отналил налил воды из ведра в эмалированный котелок, вскипятил ее, сам сыпал туда молотого кофе. В пути он пил чай, но у себя в хижине лакомился крепким сладким кофе со сгущенным молоком. За едой стали расспрашивать Роя, как его дела. Он рассказал им о массовом облове на четырех озерах и признал опыт неудавшимся. Они возражали, что в общем улов у него неплохой. Но Рой сказал, что и такого улова он больше не добьется. На зеленых озерках не осталось больше бобров, а лисицы и рыси не хватит и по одной на западню. Для развлечения там можно поставить ловушку другую, но настоящего улова там не жди». Работы зряшные, уйма добычи на грош. «Мы с Зелом проверили несколько твоих капканов по дороге сюда», — сказал Джек. «На болоте мы сняли крысу».